Никак не могу понять, что Кумика в тебе нашла. Может, надеялась обнаружить что-то интересное в твоей замусоренной голове. Но что ни говори, мусор есть мусор. В общем, она с самого начала ошиблась с выбором. Конечно, Кумика тоже хороша. С ней бывают такие заскоки еще с детства. Вот она и увлеклась тобой на какое-то время. Но теперь все. В любом случае, надо поскорее кончать с этим делом. Мы с родителями позаботимся обо всем, что касается Кумика. А ты больше в это не лезь. И не пытайся искать ее. Тебя это уже не касается. Только лишние проблемы наживешь. Начни новую жизнь. Где-нибудь в другом месте. И живи как хочешь. Так будет лучше для всех. Чтобы показать, что он высказался до конца, набор ватая разом выпил оставшуюся в стакане воду, подозвал официанта и заказал еще. «Может, еще что-нибудь добавишь?» — спросил я. Набор ватая еле-еле покачал головой. «Ну что?» — обратился я к Мальтикана. «В каком порядке пойдет разговор?» Достав из сумочки крошечный белый носовой платок, Мальта приложила его к губам. Потом приподняла со стола красную клеенчатую шляпу и накрыла ею сумку. «Наверное, это потрясение для вас, господин Акада», — начала она. «Но поймите, я правда очень сожалею, что приходится говорить вам в лицо такие вещи». Набор Тая посмотрел на часы, чтобы убедиться, что земля по-прежнему вертится, и его драгоценное время тратится на пустяки. «Хорошо», — продолжила Мальта, — «буду говорить откровенно и коротко. Начнем с того, что ваша жена пришла ко мне за советом». «По моей рекомендации», — встрял набор в Атайе. «Кумика явилась ко мне поговорить насчет кота, и я вас познакомил». «Когда это было?» «До нашей с вами встречи или после?» — спросил я у Мальты. «До», — отозвалась та. «Тогда, если расставить все по порядку, получается примерно такая картина», — продолжал я, обращаясь к ней. Кумик узнала о вашем существовании через набору ватая и пришла выяснить, что случилось с котом. Потом, скрыв по неизвестной причине, что виделась с вами, направила к вам меня, и мы встретились в этом самом месте. Так было дело? — Примерно так, — замявшись, ответила Мальта Кана. «В первый раз мы с вашей женой говорили только о том, как отыскать вашего кота, но мне показалось, что в этом деле есть какой-то более глубокий смысл, поэтому я решила встретиться и побеседовать с вами. После этого возникла необходимость еще раз увидеться с госпожой Акадо, чтобы выяснить кое-какие личные обстоятельства интимного свойства. И тогда она вам рассказала, что у нее есть любовник». «В общем, да». — Моё положение не позволяет сообщить вам больше, — ответила Мальта. Я вздохнул. Конечно, толку от моего вздоха не было никакого, но ничего другого не оставалось. Выходит, кумик уже давно встречается с этим мужчиной. — Думаю, месяца два с половиной. — Два с половиной месяца, — повторил я. Как же я за это время ничего не заметил. Это потому, господин Акада, что вы абсолютно не сомневались в своей жене. Я кивнул. Точно. Такое мне в голову ни разу не приходило. Я и подумать не мог, что кумика меня обманывает. И сейчас никак поверить не могу. «При всем при том способность безраздельно доверять ближнему одной из самых прекрасных человеческих качеств», — заметила Мальта. «И весьма редко встречающихся», — добавил набор Ватая. Подошел официант и снова наполнил мою чашку кофе. Девушка за соседним столом громко смеялась. «Так о чем наш разговор?» — спросил я у набора Ватая. «Зачем мы втроем здесь собрались?» чтобы я дал кумика развод? Или есть какая-то другая цель, более глубокая? В том, что ты сказал, вроде бы есть логика, но самое важное остается в полном тумане. Ты говоришь, кумика ушла с другим мужчиной. Куда? Куда она ушла и что теперь делает? Одна или с ним? Почему она со мной не свяжется? Если у нее есть кто-то, тогда все, ничего не поделаешь. Но я ни во что не поверю, пока не услышу этого от Кумика. В конце концов, это касается только нас двоих. Мы должны поговорить друг с другом и принять решение. Это не ваше дело. Набор Тайоте двинул свой чай со льдом, к которому так и не притронулся. Мы пришли сюда известить тебя. Я подумал, что лучше бы при нашем разговоре присутствовал третье лицо и попросил Кана-сан. Кто любовник Кумика, не знаю. Где она сейчас тоже? Она совершеннолетняя и может делать все, что хочет. Но даже если бы я знал, где она находится, все равно бы тебе не сказал. А не звонит кумика, потому что не желает с тобой разговаривать. Но с тобой-то она беседовала? Интересно, что, собственно, она тебе сказала? Ведь между вами вроде особой близости не замечалось. Ну, а если уже ты был с кумика так близок, почему она спала с другим? Мальта Кана кашлянула. Однако Наборова Тая не унимался. Кумика заявила, что у нее роман с другим человеком, и она хочет разобраться со всем этим раз и навсегда. Я посоветовал развестись с тобой, и она обещала подумать. И все. А что тебе еще надо? Это невозможно. Поверить не могу, чтобы Кумика пришла с таким делом к тебе. Уж с кем-с кем, а с тобой она вряд ли стала бы советоваться. Сама бы все решила или поговорила на чистоту со мной. Речь наверняка шла о чем-то другом. Есть нечто, и для этого вам надо было встретиться. На лице набора вата и мелькнула улыбка. Тонкая и холодная, как молодой месяц на предрассветном небе. «Так вот ты куда клонишь», — Прознес он тихо, но отчетливо, так, чтобы услышали. «Клонишь?» — повторил я за ним, точно хотел попробовать это слово на вкус. «Вот-вот. Тебе жена наставила рога, да еще ушла из дома. А ты хочешь свалить вину на других? Полная чушь! Знаешь, я ведь сюда пришел не ради удовольствия, а по необходимости. Для меня это только трата времени, причем совершенно бесполезная». Он умолк и за нашим столиком стало совсем тихо.